Глава 17. «Господин, вы вернулись?» — спокойно поклонилась Вата. «Желаете навестить пленницу?» «Да, захвати еду, нормально!» — проскрежетал я и, дождавшись, пока в моей широкой ладони окажется миска, второй рукой откатил в сторону дверь камеры. Исхудавшая эльфийка уже сидела на коленях, жадно глядя на меня слезящимися глазами. Условный рефлекс наконец привился. Она несколько раз сглатывала слюну, но даже когда я поставил перед ней миску с бульоном, продолжала преданно смотреть столько на меня. «Чего ты хочешь?» – пророкотал я. «Служить вам, господин!» – осипшим от голода голосом пробормотала бывшая жрица. «Вот как? Неужели это желание сильнее голода?» «Да, господин!» – уверенно сказала пленница. «Хорошо, я оставлю еду прямо перед тобой». «Если миска будет пуста к следующему моему приходу, ты не годишься», — сказал я, закрывая дверь. В глазах эльфийки стояли слезы, но до последней щелочки света она продолжала смотреть только на меня. Последняя проверка самая жестокая из череды того, что я с ней делал. «Куда дальше, господин?» Не изменив выражение лица, спросила врач. «Неудачливые убийцы и двор вернулись». «Нет, гном все еще ждет снаружи, дергаясь при каждом шорохе. Мы не стали запускать его в подземелье без вашего приказа, но и убить не решились». Отчиталась Вата. «Хорошо, посмотрим, готов ли он». Кивнул я, проходя по превращенному в казармы коридору катакомб. Вышло на удивление хорошо. По обеим сторонам стояли аккуратные, не слишком тяжелые двери, из которых доносились голоса птиц, жужжание пчел и звук накатывающих волн и все это под землей, магия. Но стоило увидеть вышедшую из своей комнаты елку, как стало понятно, все это делалось не зря. Здравствуйте, господин, склонилась посвежевшая дряда. Благодарю вас за столь потрясающие комнаты, пусть их пока не хватает на всех, приходится спать по очереди, но они великолепны. Хорошо, что с припасами, магазином? Строго спросил я, не собираясь тратить время на выслушивание комплиментов. «Мы уже перебрались в новое здание, отнесли все, что можно продать, в его подвалы, но...» елка немного замялась, отвернувшись. «Мы побоялись начать продажу товаров без вас или хозяина дома, пламенника». «Чье это было решение?» «Совместное, господин», — ответила, вступаясь за дриаду вата. «Мы рабы, и пока на нас ошейники, не сможем вести себя как свободные граждане. Если стражники или другие господа спросят, где наш хозяин...» Мы обязаны будем ответить, хотя продавцы-рабы – это совсем не редкость. Действовать полностью мы сами не можем. «Я принимаю ваши опасения к сведению и свяжусь с пламенником. Где Спартак?» Он обустроил казарму во внешней части подземелья. С готовностью ответила Ёлка. «Хорошо. Может, хоть он не разочарует?» Мрачно проговорил я, выходя во внешний круг подземелья. Захваченная в прошлый раз область в самом деле превратилась в настоящие казармы. Между столбами были в несколько ярусов повешены гамаки. В углу стояли притащенные откуда-то деревянные манекены и мишени, а в дальнем коридоре был оборудован полноценный пост. За столами сидело около 20 рабов, они быстро насыщались, гремя деревянными ложками. Судя по стоящему у стены оружию, орк начал успешное формирование отрядов, «Вот только ни манекенов, ни ткани в достаточном количестве у меня в сокровищнице не имелось, а значит, они были принесены из другого места». «Спартак!» «Я здесь, командир!» — ответил гладиатор, поднимаясь. «Рады видеть вас дома в добром здравии!» «У меня другого и не бывает!» — коротко прогрохотал я. «Откуда вещи?» «Да были!» — радостно заулыбался Орк. «Разрешите отчитаться полностью?» «Начинай!» Вначале хочу вас познакомить с моими заместителями. Жирак уже работал на вас, а вот Дарт присоединился только недавно, и он вольный герой. В полном восторге показал на орка Спартак. Я его не помнил, но одного взгляда хватило, чтобы понять, это один из спустившихся на второй уровень бездны, а затем вновь поднявшихся Ставром». Они с другими поднялись вчера вместе с худосочным эльфом, а когда тот попробовал им приказывать, утащили его в катакомбы, как раз наткнувшись на наш патруль. «Из чего он стал твоим заместителем? Ты же его первый раз видишь!» «Я не подведу вас, владыка!» – громко сказал Дарт, получивший свое имя за черную татуировку в виде черепа, закрывающую всю верхнюю половину лица. «Мы хотим помочь братьям, и достаточно сильны, чтобы это сделать!» «Верно, господин?» «Вчера по наводке гнома мы вместе ворвались в Черное Братство, гильдии убийц. Вынесли все ценное, перебили охрану, а затем подожгли. Все, как вы учили». «Вы прикончили всех? Удостоверились, что дом пуст?» «Конечно!» — уверенно кивнул гладиатор. Слишком уверены. «Хорошо», — сказал я, про себя выругавшись. «Я должен был предусмотреть, что рано или поздно, почувствовав силу, они сами начнут выползать из подземелья». «Да что там, я на это рассчитывал. Вот только оказался не готов. Один-два дома с разницей в неделю – это немного, особенно для такого плотно заселенного города. Но если они сорвутся с поводка и начнут разорять все подвалы подряд, это может обернуться настоящей катастрофой для всех планов». «Вы будете гордиться нами, думая, что я одобряю его действия», – сказал Орк. «Хорошо, что вас там всех не прикончили». Закончил я фразу мрачно посмотрев на мгновенно замершего орка. Патрули проверили, пока таскали мебель за вами, никто не следил. Ты можешь поставить на это собственную жизнь? Нет, помрачнев, сказал Орк, Что мы сделали не так? Кроме того, что вы напали на противника, у которого ни один десяток домов, тащили вещи через катакомбы, оставляя следы и гарантированно не вырезали всех убийц. Спросил я достаточно выразительно, чтобы все стало понятно без уточнений. «Планы меняются, поднимай всех. Придется почищать за вами. Вата, мне нужна будет твоя помощь». «Слушаюсь, владыка. Посерьезнее, лорк. Похоже, товарищам придется подождать меня чуть дольше, чем я рассчитывал». «Собираемся. Оружие и доспехи по полной». «Господин, я знаю, чем могу быть вам полезен». Сказал коротышка, стоило нам покинуть подземелье. Судя по его виду, гном спал тут же в катакомбах на одном из помостов для тел. «Открывать порталы! Если вы выведете меня за пределы моста, я смогу доставить вас куда угодно, в любое место, где побывал хоть однажды!» «За мной! Молча!» Приказал я, не тратя зря время. Гном с трудом, но сдержался, а я направился к ближайшей точке на карте. «Наркоманский притон? Отлично, мне подойдет!» Наспех выложенная слабая каменная стена меня совершенно не смущала. Разогнавшись за десяток метров, я своим окаменевшим телом пробил здоровенную дыру и, ввалившись в подвал притона, сходу обрушился на ошарашенного охранника, попытавшегося поднять тревогу. Удар каменного кулака решил все вопросы. «Собрать все наркотики и медикаменты», — приказал я, не оглядываясь и посылая наверх всех девятерых леблинов. Поднявшие уровень духи уже не были такими беспомощными, а может, сказался опыт, хоть и небольшой. Но когда я взобрался на первый этаж, драться, собственно, было уже не с кем. Вся охрана либо бегала, полыхая, либо уже отдыхала с пробитыми головами. За окном виднелось поднимающееся солнце и глухой заброшенный проулок. «Всех наркоманов наружу, все ценное собрать!» Есть. Мрачно ответил Лорк, и через несколько минут мы уже шли дальше, а за нашей спиной полыхало здание притона. Разбираться, кто там хозяин, кто наркоман принудительно, а кто добровольно, я не стал. Больных людей убивать – это как раненых котиков душить, отвратительно само по себе. Хотя я прекрасно понимал, что некоторые из них не смогут добровольно отказаться от вредной привычки. Но пусть попробуют найти наркотики завтра следующей станцией стала алхимическая лаборатория. Столько мерзости, заспиртованной во всевозможных растворах, я не видел даже в гильдии хоббитов-мутантов. А вот сражаться здесь тоже оказалось некому. Раннее утро не способствовало творческому порыву алхимиков, а охрану, заложенной кирпичом двери, никто не оставил. Пять минут, и стена стала частью подземелья, после чего я просто отодвинул ее в сторону. Пришлось задержаться, чтобы освободить нескольких рабов и перетаскать в подземелье реторты, горелки и химикаты. Через портал, естественно, а не напрямую через все катакомбы. Но когда дело было завершено, вата просто смешала несколько жидкостей, и зеленое пламя вспыхнуло, пожирая с одинаковой легкостью и камень и дерево. «Гильдия убийц», – предупредил спартанец, показывая на едва заметный перечеркнутый кружок на арке коридора. «Это их условное обозначение». «Отлично! Значит, сюда даже заходить не будем!» Кивнул я, вливая в стену подвала силу. Стоило полу на той стороне активироваться, и по моему приказу хранительница телепортировала подготовленную взрывную ловушку. Когда мы отошли на достаточное расстояние, заряд сдетонировал, разгоняя облака пыли по катакомбам. Через несколько секунд толчки повторились. Ловушка перезарядилась и сработала снова. Здание, фундамент которого раскрошился и расплавился, затрещало и ушло под землю. «Может, уже хватит?» — спросил радомант, появляясь из темноты коридора, когда восьмая точка была зачищена. «К чему весь этот шум?» «Взять его!» — взревел Спартак, бросаясь на Тифлинга с парными мечами. Но я успел его поймать, оттолкнув назад. «Мы не воюем со слугами распорядителя», — сказал я, останавливая всех. Они позволяют каждому пройти испытание, и мы этим позднее воспользуемся. Идите к следующему дому черной гильдии. Вата, возьми зеленый огонь, он тебе понадобится. Не подведите меня. До вечера должны рухнуть все резиденции убийцы воров». «Да, владыка», — поклонился Спартак, отступая. «За мной!» «Что ты задумал?» — спросил привратник ночи, когда мои соратники достаточно удалились на достаточное расстояние. «Ничего из того, что станет невыгодно распорядителю», — уклончиво ответил я. «Катакомбы в моей власти, я собираюсь их зачистить самыми быстрыми методами». «И к чему такая спешка?» — нахмурился родоман. Уничтожать твои слуги по одному вредителю в пару недель, никакого шума бы не было». «Верно. Со дня на день гильдия убийц договорилась бы с ворами и контрабандистами и вышла общими силами на штурм катакомб». «Теперь они атакуют сразу, это если тебе повезет, и ты не нарвешься на их отряды в процессе зачистки», — возразил Цифлинг. «Не лучший ход, если ты не хотел привлекать внимание». «Все совсем наоборот», — улыбнулся я, скалив каменные клыки. «Я хочу, чтобы они все ринулись в атаку, необдуманную, неподготовленную, поспешную». «Совсем не теми силами, которые могли бы собрать. И я взорву столько домов, сколько понадобится, чтобы они начали действовать сегодня». «Это слишком грубо и не сработает просто так». Нахмурился Тифлинг, прикидывая что-то в уме. «Впрочем, если тебе нужно вторжение, я его обеспечу. Ты с трудом отбился от пятерки убийц. Думаешь, теперь ты настолько силен, что выдержишь напор десятка или полутора?» Продолжай в том же духе, и к вечеру от твоего подземелья останется только пепел. Пусть приходят все, только проследи, чтобы среди них не нашлось твоих друзей. У божественных героев нет друзей, только братья, — оскалился Родоман исчезая. Что его улыбка означала, нетрудно было догадаться. Город распорядителя, город героев. Среди них тысячи спускались в бездну, и даже если большинство не ходило дальше первого уровня, «А то и вовсе оставалось на нулевом. Были истинные герои, те, кто добирался до пятого, шестого, а может и десятого. При этом, что я сам только покинул четвертый. Вот только я не герой и сражаться с ними на их условиях не намерен». «Хранительница, мне понадобится твоя помощь и вся мана подземелья, чтобы подготовиться», — сказал я, телепортируясь к сердцу подземелья. Отменяя все текущие постройки, можешь убрать подачу маны и всего, что отнимает слишком много ресурсов. Я отмечу на карте, что должно быть построено в первую очередь. За моими плечами уже было три отбитых атаки на подземелье и одно прохождение враждебного, хорошо сохранившегося лабиринта. Не скупясь на ресурсы и полностью передав лавовой девушке под управление леблинов, я вернулся к отряду. Без маны дела шли уже не так весело, но тактика вломиться, разрушить и поджечь, все еще действовало безотказно. На десятой точке нас встретили во всеоружии, да только явно не рассчитали сил. Принимая на себя удары мечей и стрелы, я продавил защитников до самой лестницы в подвал, а затем пустил вперед готовых к бою и озверевших орков. Схватка трое на двадцать не могла окончиться ничем, кроме нашей победы. «Внимание! подземелье атакованы!» Появилась у меня перед глазами надпись, когда очередной гнездо наркоманов начало полыхать. «Наконец-то!» — с облегчением произнес я. Возьмите за руки, сейчас!» Телепорт сработал идеально, нас перенесло во внешние казармы, от которых почти ничего не осталось. Соратники растерянно озирались, не понимая, куда попали. Все нажитое тяжелым трудом пошло в дело. Вся мебель, гамаки, оружие... «Никакого права личной собственности, кроме своего, я не признавал». К счастью, остававшаяся на хозяйстве елкой быстро привела их в чувство, окликнув. «Готовьтесь к битве!» Приказал я, осматривая подземелья и считая красные точки, спешащие пройти через установленные мной блокпосты. На всех перекрестках, откуда только можно было попасть в катакомбы, на нас лезли враги. На четвертом их десятке я сбился со счета» но главное тут было не количество, а качество и расположение. «Лучники готовы выступать по вашему приказу», сказала елка, вооружившаяся стрелами и ростовым луком с пологими плечами. «Хорошо, жрак, ты следующий», сказал я, максимально пригасив пламя и прикоснувшись к плечу девушки. Прыгнув на активированный пятачок, я резко отпрыгнул в сторону, одновременно зажимая жаровни на противоположной стороне коридора. Враги, выставившие вперед рабов и тяжело вооруженных рыцарей, не успели сориентироваться, и в спины их лучникам ударил залп длинных стрел с широкими крючковидными наконечниками. А уже через мгновение после второго залпа я телепортировал стрелков обратно в казармы, сразу схватив Жирака, отправил его с братьями на голову дворфом. Как бы тяжело ни были одеты низкорослые рыцари, удары двуручных каменных молотов вбивали шлемы вместе с головами внутрь доспехов, ломая шеи и вминая металл в черепа. Я сам успел приложиться пару раз, прежде чем выдернул отряд обратно. «Пятеро!» — похвастал Фаван, когда я протянул руку к Спартаку. Отдохнувший отряд орков врубился в неожидавших атаки воров на полном ходу рубя длинными мечами и топорами, вооруженных в основном кинжалами хоббитов. Я уже думал, что с этим отрядом мы справимся быстро, когда мне в шею прилетело несколько дротиков. Скачущий из стороны в сторону эльф разил без промаха, и уже трое свалилось дырками в головах. «В атаку!» – взревел Спартак, и я не стал его останавливать, лишь немного подыграв орку. Перепрыгнувший через голову гладиатора герой, наслал какое-то заклятие, делающее эльфа невидимым, но стоило ему коснуться ногами активированного подземелья, как морок спал, а следом за ним слетела с плеч глава бывшего героя. Все было решено за пару ударов, и кровь фонтанчиком залила пол. Уходим! Приказал я, телепортируя команду, за несколько молниеносных ударов с разных направлений мы нанесли колоссальный урон разом прикончив больше двадцати врагов, теперь они стали куда осторожнее, начав двигаться в несколько раз медленнее и постоянно оглядываясь. Единственная проблема – количество противников все время пребывало, и, по моим расчетам, за несколько часов перевалило две сотни. «Отдыхайте, точите оружие и лечитесь», – сказал я, отступая в тень. «Господин, разрешите сказать?» – спросила Вата, подойдя ко мне, и, дождавшись кивка, продолжила. «Я хочу предложить вам несколько алхимических эликсиров с зеленым пламенем, удушающим газом и безумием. Применять их в подземелье опасно, можно самим сгореть или отравиться, но для вас это не будет большой бедой». «Мы используем все, что есть у нас в доступе», — сказал я, забирая у нее запасы. «В каком радиусе они действуют?» «Огонь тянется всего пару метров и быстро потухает», — заметила врач. Газа куда хитрее, но если кто-то догадается использовать магию воздуха, без труда разгонит их или даже обратит против нас. «В следующий раз вполне возможно, но не сегодня», — улыбнулся я, качая головой. «Это не единая группа, а всевозможный сброд, который часто даже не знает о существовании других искателей приключений. Нет, сегодня все решится просто». «Мне даже не пришлось телепортироваться целиком, чтобы использовать склянки». Руку в портал, глаза закрыть, смотря только на карту. Кинуть и тут же вынуть руку из телепорта. В моем распоряжении оказались не только воины, но и десяток пятачков активации, через которые я посылал телепортом снаряды и отдохнувшие отряды. Но если вначале было легко, вскоре они начали возвращаться с ранениями. Когда же при лечении очередного орка вата лишь закрыла ему глаза ладонью, я понял, что больше рисковать нельзя. «Остальных будем встречать в подземелье». Нехотя сказал я, глядя на неунимающийся поток красных точек. «Отдыхайте, перевязывайте раны. Пока противник рубит наши ворота. у нас еще есть немного времени». «А что будете делать вы, господин?» Спросила обеспокоенная Вата. «Открывать филиал Ада».